Глава 23: Голодный Орест и пьяный Пилат. Наконец, при помощи остатков лестницы, влезая друг к другу на плечи, карабкаясь по стенам, цепляясь за перекрытие, рубя саблями у самого края люка последних, кто еще сопротивлялся, десятка два атакующих солдат, в перемешку с национальными и муниципальными гвардейцами, почти все изуродованные при этом, опасном штурме ранами в лицо, ослепленные кровью, разъяренные, озверелые, пробились в залу второго этажа. Лишь один человек еще стоял на ногах. Анжоль Расс. У него уже не было ни патронов, ни сабли. В руках он держал только ствол от карабина. Приклад он разбил о головы солдат. Загородясь от нападающих бильярдным столом, Он отступил в угол залы. И даже теперь гордый его взгляд, высоко поднятая голова и рука, сжимавшая обломок оружия, внушала такой страх, что вокруг него образовалась пустота. Послышались крики. «Вот их вожак! Он-то и убил артиллерист! Он сам забрался туда, тем лучше для нас! Пусть там и останется! Расстреляем его!» На месте. Стреляйте, сказал Анжель Расс. Отбросив обломок карабина, скрестив руки, он подставил грудь пулям. Отвага перед лицом смерти всегда покоряет людей. Как только Анжель Расс скрестил руки на груди, готовый принять смерть, в зале стих оглушительный гул схватки, и хаос внезапно сменился торжественной мертвой тишиной. Казалось, грозное величие безоружного и неподвижного Анжель раса укротило шум. Казалось, этот юноша, единственный, кто не был ни разу ранен, надменный, прекрасный, залитый кровью, невозмутимый, словно он был уверен в своей неуязвимости, одним лишь властным, спокойным взглядом внушал уважение этой свирепой толпе, готовой убить его. Гордая осанка придавала его красоте в ту минуту особый ослепительный блеск. По истечении страшных суток он оставался все таким же румяным и свежим, как будто его не брала ни пуля, ни усталость. Вероятно, именно про него говорил впоследствии кто-то из свидетелей, выступая перед военным судом. Там был один бунтовщик, которого, я слыхал, называли Аполлоном, Один из национальных гвардейцев, целившихся в Анжелераса, опустил ружье и сказал, «Мне кажется, будто я стреляю в цветок». Двенадцать солдат построились взводом в другом углу залы против Анжелераса и молча вскинули ружье. Послышалась команда сержанта на прицел. Вдруг вмешался офицер «Погодить!» и обратился к Анжелерасу. — Завязать вам глаза? — Нет. — Это вы убили сержанта артиллерии? — Да. В это время проснулся Грантер. Мы помним, что Грантер со вчерашнего вечера спал, сидя в верхней зале кабачка и уронив голову на стол. Он в полном смысле олицетворял собой старинное выражение «мертвецкий пьяный». Чудовищная смесь полынной настойки Портер и спирта погрузила его в литаргический сон. Его стол был так мал, что не годился для баррикады, и его не трогали. Он сидел все в той же позе, навалившись на стол, положив голову на руки среди стаканов, кружек и бутылок. Он спал беспробудным сном, точно медведь в спячке или насосавшаяся пиявка. Ничто на него не действовало. Ни стрельба, ни ядра, ни картечь, залетавшие в окна залы, ни оглушительный грохот штурма. Лишь время от времени его храп вторил пушечной польбе. Казалось, он ждал, что шальная пуля избавит его от необходимости просыпаться. Вокруг него лежало много трупов. И он ничем не отличался на первый взгляд от тех, кто уснул навеки. Шум не пробуждал пьяницу. Его пробуждала тишина. На эту странность не раз обращали внимание. Все рушилось кругом, а он еще глубже погружался в оцепенение. Грохот убаюкивал его. Но неожиданное безмолвие, воцарившееся вокруг Анжель послужило толчком, который пробудил Грантера от тяжелого сна. Так бывает, когда кони вдруг остановятся на всем скаку. Уснувшие в коляске тотчас же просыпаются. Грантер вскочил, как встрепанный, потянулся, протер глаза, зевнул, огляделся и все понял. Внезапное отрезвление напоминает разорвавшуюся завесу. Вы видите сразу, с первого взгляда, все, что за ней скрывалось. Все тут же воскресает в память, и пьяница, не знавший, что произошло за минувшие сутки, не успеет очнуться, как уже во всем разобрался. Мысли его приобретают необычайную ясность. Пьяное забытье рассеивается, как туман, затемнявший рассудок и уступают место ясному и четкому восприятию действительности. Солдаты, устремив все внимание на Анжель Расса, даже не заметили Грантера, забравшегося в угол за бильярд, и сержант уже готовился повторить приказ на прицел, как вдруг рядом чей-то могучий голос воскликнул «Да здравствует республика! Я с ними заодно!» Грантер встал. Яркое зарево битвы, которую он пропустил и в которой не участвовал, горело в сверкающем взгляде пьяницы. Он как будто преобразился. «Да здравствует республика!» — крикнул он снова, прошел по зале уверенным шагом и стал рядом с Анжельрасом, прямо против ружейных стволов. «Прикончите нас обоих разом!» сказал он, и, обернувшись к Анжелерасу, тихо спросил, — Ты позволишь? Анжелерас с улыбкой пожал ему руку. Улыбка еще не сбежала с его губ, как грянул залп. Пронзенный на вылет восемью пулями, Анжелерас продолжал стоять, прислоняясь к стене, словно пригвожденный к ней пулями, только голова его поникла на грудь. Грантер, убитый на повал, рухнул к его ногам. Несколько минут спустя солдаты уже выбивали из верхнего этажа последних укрывшихся там повстанцев. Они перестреливались сквозь деревянные решетчатые двери чердака. Бой шел под самой крышей. Из окон выкидывали тела прямо на мостовую. В некоторых еще теплилась жизнь. Двух пехотинцев, которые пытались поднять сломанный омнибус, подстрелили с чердака и с карабина. А оттуда сбросили какого-то блузника, проколотого штыком, в живот, и он хрипел, корчась на мостовой. солдаты повстанец, вцепившись один в другого, вместе скользили по скату черепичной крыши, упрямо не выпуская друг друга, и вместе катились вниз, не размыкая свирепого объятья. Такая же борьба велась в подвалах. Выстрелы, топот, дикие вопли. Потом наступила тишина. Баррикада была взята. Солдаты принялись обыскивать окрестные дома и вылавливать беглецов.